Глава восьмая Никогда еще Инне не приходилось одеваться в столь шикарное платье. По коже пробегал священный трепет, когда обрала его в руки, расстегивала потайную молнию на талии, а потом натягивала платье на себя. Все казалось, что вот сейчас она порвет его. До такой степени платье выглядело фантастическим. Даже на ощупь материя казалась нереально приятной. шелковистой и в то же время немного шероховатой. Изнутри платье было на подкладе, который приятно охлаждал кожу и не давал кружевам царапаться. От бюстгальтера пришлось отказаться из-за открытой спины. Но ее грудь, под облегающей тканью, даже ей показалась идеальной, точенной. А когда Инна посмотрела на себя в зеркало, а когда Инна посмотрела на себя в зеркало, то на несколько минут так и зависла перед изображением, отказываясь верить, что одно лишь платье настолько ее преобразило. И она жутко рабела выходить к Нику. Да еще и колготки с сапогами пришлось снять. Когда Ник заявил, что способен решить проблему и с обувью, Инна еще сильнее озадачилась. Даже налет возбуждения, что родился от его близости и прикосновений, отошел на второй план. «Да кто он такой?» С виду довольно брутальный мужчина, какие безумно нравятся женщинам. В последнем она не сомневалась, раз и сама попала под обаяние Ника. А ведь себя она считала очень разборчивой после череды неудач на личном фронте. И в мужчинах научилась ценить внутреннюю красоту, а не внешнюю. Но Ник... Под оболочкой брутальности и сексуальности в нем таилось что-то такое, что пришлось и не по душе. Ее тянуло к нему со страшной силой и противостоять этому не получалось. Но вот наличие женской одежды в его доме неимоверно смущало и даже напрягало. «У тебя ведь тридцать шестой размер!» – появился Ник с черными лакированными лодочками – Самыми простыми с виду, но от чего то Инна не сомневалась, что стоят туфли, как космический корабль. «И ты не любишь носить каблуки». Это было больше утверждением, нежели вопросом. И откуда он узнал про это? Она действительно терпеть не могла каблуки. Когда приходилось надевать их, при первой же возможности старалась избавиться от них переобуться. От каблуков у нее болели не только ноги, но и спина. «Эти должны прийти с тебе в пору». Опустился Ник перед ней на корточке и взял в ладони одну ступню. Прежде чем обуть ее в туфельку, ласково погладил, заставляя возбуждение вспыхнуть с новой силой. Туфли обтянули ступни так нежно, что Инна их и не почувствовала толком. Кожа оказалась очень мягкой, и пришлись ей туфли в пору. Остался еще один штрих. Внимательно осмотрел ее Ник, взял за руку и куда-то повел. В спальню, как выяснила вскоре Инна. И тут лицо ее затопил жар стыда, когда заметила свои вещи, разбросанные по кровати. Сверху красовался бюстгалтер. Никто же заметил его и даже задержал на нем взгляд. Но что она за курица? Он подвел ее к зеркалу, сам встал за ее спиной. Ого! Инна и подумать не могла, что рядом с этим мужчиной может выглядеть еще красивее. «Твои волосы. Можно я распущу их?» Обожгло его дыхание ее шею. «Можно?» – судорожно проговорила Инна, когда мужские руки зарылись в основании ее волос, распуская хлипкую косичку, что заплела она наспех и еще с утра. Только сейчас заметила, что изрядно растрепалась. Освободив волосы от резинки, Ник позволил им небрежно упасть на спину и плечи. Пару раз провел по ним пальцами, формируя толстые волнистые пряди и делая гладкими сверху. «Господи, а это он откуда умеет?» Сейчас уже и не казалось, что про женщин Ник знает всё. «Идеально!» – заключил он, отступая на шаг и скользя по ней довольным взглядом. «Добавить нечего». «Осталось привести себя в порядок, чтобы соответствовать твоей красоте». Улыбнулся он ее отражению в зеркале и покинул спальню. Куда он отправился, Инна не знала. Сама она быстро собрала разбросанные по комнате вещи, сложила их аккуратной стопкой, пряча бюстгальтер под самый низ и отправилась в гостиную. От всего насыщенного событиями и пережитого ноги уже плохо держали ее». и она предпочла дождаться Ника в кресле. И правильно сделала, потому что, когда он вошел, облаченные в светло-серые зауженные брюки и самый настоящий черный фрак, не сиди она, точно бы упала, как подкошенная. Настолько великолепно Ник выглядел в такой одежде. «Ух ты!» Невольно произнесла она, не в силах оторвать от него взгляд. «Рад, что тебе нравится!» Расплылся он в довольной улыбке. «Мы с тобой отличная пара! Самые современные в мире, Дед Мороз со Снегурочкой!» «Ох, а подарок! У меня же нет подарка!»